и не в силах сделать удобоваримым существование, которое само по себе есть невозможность. Дон Жуан познание, он множит псевдонимы и противоречия, пишет назидательные речи, одновременно с учебником цинического спиритуализма «Дневник соблазнителя». Он отвергает утешение, мораль, самые принципы душевного покоя,